32-й день мелисадома. Вечер. Город Ашор. Великий город Ашор взволнованно гудел. Метущиеся толпы ашорцев под узким переулком и широким проспектом стекались на центральную площадь, где когда-то стоял храм гаморитянского бога Тиула, покровительствавшего неправедному богатству, нажитому обманом и грабежом. Потом, после завоевания с азамитянами, храм снесли, но ничего другого на его цоколе строить не стали, ограничившись воздвижением каменной колонны с диском у самой вершины, а вокруг колонны организовали вторичный рынок эфэбов, производителей, а также островухих служанок и рабочих. Здесь горожане могли купить, продать или обменять двуногое говорящее имущество – И именно сюда сейчас стекались горожане на призывный встревоженный гул медных досок. Торжение чужой армии со стороны верхней части долины — вещь настолько же невероятная, как и восход солнца на западе и заход его на востоке. И вот теперь вечерняя заря на западном горизонте казалась горожанам заревом тысяч пожаров, зажженных наступающими несметными ордами, которым не может противостоять никто и ничто. Гонец, примчавшийся в Ашор по дороге на издовом утконосом ящере, донес до благородных господ известия о марширующих по их земле, закованных в черненое железо, ощетинившихся пиками пехотных ротах, шагающих так, будто это идет один человек. и о стремительных эскадронах кавалерии, мчавшейся среди полей и садов, будто пыльный вихрь. А самым главным было то известие, что чужаки несут на своих знаменах и в своих сердцах того древнего врага, от которого их предки спрятались в этом мире. При приближении отрядов пришельцев боевые остроухи сразу же забывают о том, что они всего лишь подчинённые зверушки и переходят на их сторону, оборачивая оружие на бывших хозяев. А тех псов и волколаков, которые пытаются сопротивляться, пришельцы тут же уничтожают, закалывая своими длинными копьями и рубя на куски сияющими на солнце помечами. Ибо даже крепкая бронза из четырёх частей меди и одной части олова не способны сопротивляться прекрасно закаленной и отточенной стали. В живых остались только те немногочисленные счастливцы, которые успели убежать, всех же остальных захлестнул черный прилив, и судьба их была печальна. Но никаких поджогов, убийств остроухих нрабынь и круглоухих слуг Ганец не видел. И это был не набег, это было завоевание. И новые хозяева намеревались устроиться здесь надолго, если не навсегда. Среди горожан стремительно, как степной пожар, распространялась возникшая в чьей-то светлой голове идея: убить всех острогих рабов и круглоухих слуг, поджечь всё, что горит, и вместе с псами и алкадаврами, как правило сохраняющими верность, бежать в нижние города. просить у тамошних правителей милости и помощи против пришельцев. Поговорив и покричав волю, ашорцы и садомитяне же, мать-тих-ти через попу рожденные, решили приступать к исполнению задуманного. В первую очередь для этого требовалось послать гонца к нижнему проходу для того, чтобы тамошние волкодавы внезапным ударом смогли истребить своих боевых остроухих которые стали до предела ненадёжны, а потом приготовились бы прикрывать отступление своих господ. Совсем остальным повелели до утра, потому что как ужинать и ложиться спать благородным господам, когда все слуги уже убиты и некому взбить перину, согреть постель и подать в неё стакан настоянного на специях вина. Ещё немного поговорив с тревоженными граждане города Ашора, Распал заряи спать. А молодой городской пёс, которого было решено использовать в качестве гонца, оседал ездовая уткаящера, который по гладкому плотному дороге в кратчайшие сроки должен был домчатить его до заставы в Нижнем проходе. Но попасть к месту назначения ему было не суждено.